We can. Голова 43, в которой Гарри возносится очень высоко. Итак, мистер Гарри Уоррингтон из Виргинии проживал на Бонд-стрит, Лондон, Англия. Ни в чем себе не отказывал и распевал лучшие тамошние вина корзину за корзиной. Его титул «Счастливчик» был всеми признан. Свет раскрыл объятия молодому человеку, богатому, красивому, удачливому. И, дорогие мои братья, не следует нам слишком уж громко сетовать на эгоизм света, который ласков с молодыми, красивыми и удачливыми, но хмурится на вас и на меня. Кто, предположим, это для доказательства нашей мысли, стал? Безобразен и самый большой неудачник под солнцем. Если у меня есть право выбирать знакомых и, ну, например, в клубе, предпочитать общество остроумного, красивого, хорошо одетого молодого человека с изящными манерами, который меня забавляет, обществу неряшливого, неумытого, мизантропического брюзги или пустоголового болтливого хлыща, то неужели такового права нет у света, то есть у многократно умноженных вас и меня? Гарри пользовался общими симпатиями, потому что он был симпатичен, потому что он был богат, красив, добродушен, благовоспитан, храбр и происходил из хорошей семьи, потому что с веселыми кутилами он пел забористые песни и пил равно забористое вино потому что с заядлыми охотниками он готов был стрелять и травить любую дичь, потому что с дамами он держался скромно и робко, вспыхивая заистенчивым румянцем. А это всегда делает юношу интересным, потому что с людьми более низкого положения он неизменно бывал щедр и старался не доставлять им лишних затруднений. О, разумеется, наш Вергинец был очень горд, надменен и величествен. Но в те времена, когда различия сословий еще сохраняли полную силу, надменность и холодность с нижшими не ставилось джентльмену в упрек. Вспомните, что в те дни государственный секретарь всегда преклонял колени, входя утром королю с депешами, а помощник государственного секретаря не осмеливался сесть в присутствии своего начальника. «Будь я государственным секретарем, а со времен Аддисона среди литераторов это случалось, мне вовсе не понравилось бы падать на колени всякий раз, когда я являлся бы с депешами на аудиенцию». А будь я помощником государственного секретаря, мне вряд ли было бы приятно стоять, пока достопочтенный Бенджамин или достопочтенный сэр Эдвард проглядывают бумаги. Но есть modus in rebus, мера всему латынь, и всему есть границы. Сам я не испытываю особого удовольствия, когда Боб Хроникер, пописывающий лишь при содействии полицейских Икса и Игрека или Тома, Помоинг, главный поставщик сплетен для хлевских новостей, обходится со мной, как с собратом литератором, хлопает меня по спине и называет по имени или стариной. Все удовольствия, какие только предоставляла столица в зимний сезон 1756-57 года, мистер Уоррингтон мог вкушать невозбранно. В моде были оперы, доставлявшие ему лишь умеренное наслаждение. Эти итальянские оперы служили излюбленной мишенью сатириком. Их объявляли нелепыми, пописскими, бабскими, бессмысленными, а публика, тем не менее, валила на них валу. Гостеприимно распахивали свои двери театры, в одном играл Гаррик и миссис Причард, в другом блистала миссис Клайф. в собрания на маскарады и ридотто съезжался весь высший свет, знатные дамы и господа устраивали ассамблеи и званные вечера, которые, впрочем, начинались и кончались картами, но мистер Уоррингтон предпочитал им игру у Уайта, потому что игра за клубным столом велась честнее, ставки были выше». В один прекрасный день его родич лорд Каслвуд отвез Гарри во дворец и представил его величеству, прибывшему в столицу из Кенсингтона. Но всемилостивейший монарх то ли был недоволен тем, кто представил Гарри, то ли пребывал в дурном настроении по другим причинам. Во всяком случае, король сказал только «А, слышал о вас от леди Ярмут». Лорд Каслвуд, — тут он посмотрел на графа и заговорил по-немецки, — должен сказать ему, что он слишком много играет. И с этими словами защитник веры повернулся к ним августейшей спиной. Лорд Каслвуд попятился, напуганный холодностью своего государя. — Что он сказал, — осведомился Гарри. Его величество считает, что ставки Уайта слишком высоки, и недоволен, — шепнул граф. — Если мы ему не нравимся, так не надо больше здесь бывать, — спокойно заметил Гарри. Я как-то никогда не считал этого немца истинным королем Англии. — Ради всего святого придержите свой проклятый колониальный язык, — воскликнул милорд. — Здесь и у стен есть уши. — Ну и что? — спросил Гарри. — Только поглядите на этих людишек. — Забавно, черт побери. Минуту назад они все сжали мне руку, отвешивали поклоны, сыпали комплиментами, а сейчас шарахаются от меня, как от чумы. — Дай-ка пожать твою руку, племянник, — сказал широколицый, широкоплечий джентльмен в обшитом красном голуном кафтане и в пышном старинном парике. «Я слышал, что ты говорил. У меня ведь, как у стен, есть уши. Ну, если другие люди не желают тебе кланяться, дай-ка пожать твою руку». И незнакомый джентльмен схватил руку Гарри с загорелой лопищей. «Глаза и нос у тебя совсем как у покойного брата. Только как погляжу, вы на вашем острове растете худыми и поджарами. Я твой дядя, мой мальчик, сэр Майлз Уоррингтон. Милорд меня знает». Лицо Милорда выразило испуг, и как-то все пожелтело. — Да, милый Гарри, это ваш дядя по отцу, сэр Майлз Боррингтон. — Мог бы навестить нас в Норфолге, чем болтаться в Танбридже и валять дурака, э, мистер Боррингтон? — Или ты называешь себя мистером Эсмондом? — говорил баронет. — Старушка ведь называет себя госпожой Эсмонд, верно? — Моя мать не стыдится имени своего отца, как и я, дядюшка, гордо ответствовал мистер Гарри. — Хорошо сказано, мой мальчик. Приходи-ка съесть кусочек жареной баранины у леди Уоррентон на Хилл-стрит три часа. То есть, если можешь обойтись разок без своих подвигов у Уайта. Милорд Каслвуд, не делайте таких испуганных глаз, я не сплетник. — Я я не сомневаюсь, что сэр Майлс Уоррентон всегда поступает как джентльмен, — ответил милорд в большом смущении. — Вот именно, — проворчал баронет, поворачиваясь на каблуках. — Ну, молодой человек, ровно в три, помни, хорошее баранье жаркое никого не ждет. — Ну, вылитый отец! Господи помилуй, как мы с ним тузили друг друга! Он был поменьше меня, ну и, конечно, помоложе, а вверх надо мной брал не раз и не два. Только как будто угодил под башмак, когда женился, и госпожа Эсмант хорошо его вышкалила у себя на острове. — Ведь Виргиния остров? Разве она не в остров? — Гарри засмеялся и ответил. — Нет. На что баронет заявил добродушно. «Ну, остров, не остров, а ты приходи и потолкуй об этом с леди Уоррингтон. Уж она-то знает, что остров, а что нет». «Дорогой мистер Уоррингтон», — сказал милорд, умоляющий, и два баронета отошел. «Мне незачем объяснять вам, что в столице у каждого человека есть враги, а сплетников и клеветников тут еще больше. Я никогда ничего не говорил вам про сэра Майлза Уоррингтона именно потому...» что знаком с ним и между нами произошло некоторое недоразумение. Если он позволит себе какие-нибудь нелестные замечания по моему адресу, выслушивайте их «cum grano» — начало латинской поговорки «cum салис с крупицей соли, с сомнением, то есть. И помните, что они исходят от врага. И затем лорд Каслвуд и Гарри покинули королевские апартаменты и вышли на Сент-Джеймс-стрит. Явившись к Вайту, последний обнаружил, что новости о холодном приеме, оказанном ему при дворе, его опередили. Король повернулся спиной к Гарри. Король недоволен его фавором у фаворитки. Гарри Аун Мюкс, следи Ярмут. Десяток джентльменов поспешили поздравить его с новым завоеванием. К полуночи эта победа уже твердо значилась на счету счастливчика. Сэр Майлз сообщил об этом своей супруге и Гарри, когда молодой человек в назначенный час явился к обеду и принялся подшучивать над ним на свой простой деревенский манер. Леди Уоррингтон держалась сначала с ледяным величием, но когда они познакомились поближе, объяснила ему, что в свете о нем рассказывают ужасные вещи, а потому она и приняла его столь холодно. Юные девицы, дочери сэра Майлза, встретили молодого Вергинса чопорными реверансами, проронили только «Как поживаете, кузен?» и «Нет, благодарю вас, кузен!» и точно так же простили с ним. За столом сидел под надзором гувернера юный наследник баронета. Когда дамы удалились, мальчик, получив из рук папеньки свой стаканчик портвейна, дал волю невинному детскому любопытству и засыпал кузена вопросами. Под конец простодушный ребенок вперил взгляд в лицо Гарри и спросил, «А вы очень дурной человек, кузен Гарри. Вы не похожи на дурных людей». «Мистер Майлз! Мистер Майлз!» — укоризненно воскликнул гувернер, покраснев до ушей. «Но ведь вы сами говорили, что он дурной человек!» — воскликнул мальчик. «Мы все жалкие грешники, Майли!» — объясняет папенька. «Разве ты не слышал, как священник говорит про это каждое воскресенье?» «Да, но не такие дурные, как кузен Гарри». Это правда, кузен, что вы играли в карты и кости, пьете всю ночь напролет с дурными друзьями и бываете у дурных женщин? Вы же сами так говорили, мистер Уокер. И мама говорила, что леди Ярмут — дурная женщина. — А ты негодный болтунишка, восклицает папенька. Моя жена племяне Гарри якобит, когда мозг гостей, но из-за этого ты о ней хуже думать не будешь. Уведите Майлза к его сестрам, мистер Уокер. — А то, Шпэм, отправиться с тобой в парк, чтобы ты покатался на пони, мой мальчик. Упоминание пони утешило маленького Майлза, который едва отец велел ему идти к сестрам, заплакал горькими слезами и, всхлипывая, повторял, что хочет остаться со своим дурным кузеном.